Первое. Простейшие боевые действия. Если к вам нежданно-негаданно подскочит ребенок, примите характерную защитную стойку. Смотри рисунок. Если же нападающий не испугается и все-таки вас за гроба стоит, ни в коем случае не выпускайте когти. Царапины явная улика. Зубы другое дело, след от укуса не так заметен. Второе. Наскок с последующим отступлением. Если путь к отступлению свободен, попытайтесь улизнуть от нападающего. Самый надежный способ – вскарабкаться повыше. В этом неприятелю с вами тягаться трудно. Займите какую-нибудь высоту, например, холодильник, и, улучив момент, идите в атаку. Бросьтесь на противника, тяпните его за ногу и пускайтесь на утек. Такой комбинированный удар призван деморализовать неприятеля. На агрессора, который только-только научился ходить, можно воздействовать ещё одним способом. Дождитесь, когда он уснёт, и усядьтесь ему на физиономию. Приём безотказный, особенно если его применит раздобревший, лежа боком. При этом соблюдайте осторожность, лучше не попадаться на глаза прибежавшим на шум родителям. Третье. Диверсионные акты. Иную тактику следует применять в отношении детей по взрослее. Когда неприятельница отлучится из дома, слопайте её тетрадку с домашним заданием, разделите додыр нижнее бельё или гонько пройдитесь когтями по пластинкам. Это действия наверняка подорвут боевой дух противницы. К этой же тактике можно прибегать и в борьбе с неприятелем младшего возраста. Упрячьте в укромном уголке его игрушки или стащите его завтрак. а большим мстительности, коварства и зворотливости. Разговорчики о мирном сосуществовании с детьми беззубое слюнтяйство. Неустанная тайная война. Вот ответ на все их выходки. Смотрите только, чтобы вас не поймали с поличным. Знакомьтесь. Автомобиль. Малым котятам никак не втолкуешь, чем опасен автомобиль. Они не имеют о машинах ни малейшего представления и постоянно засыпают взрослых наивными вопросами. Откуда берутся машины? Что они кушают? Почему у них такая твердая и блестящая шкурка? Почему от них так плохо пахнет? Почему у них глаза в темноте светятся? Почему они все время на нас наезжают? Малосведующие деревенские коты, не получившие приличного образования коты, тоже ничего толком не знают об будничном кошмаре, имя которому автомобиль. Именуй в дамёк, что автомобиль просто-напросто механическая трахтелка, такая же неодушевлённая, как и банка кошачьих консервов. Но одно дело знать, что такое автомобиль, и совсем другое принаровиться к его повадкам. Бывало трусит себе кот по загородному шоссе, ловит свою тень под фонарём, прикидывает Чем попочтуют его на ужин хозяин. Вдруг откуда не возьмись машина. Вжик, бум, шмяк. Кот и мяукнуть не успел, как его уже размазали по асфальту. Боже упаси совершить ошибку, которая стоила жизни не одному оборзевшему цапцарапу. Завидев мчащуюся навстречу машину, они остановились у неё на пути и свирепо таращили глаза. Автомобиль не животное, он не знает ни страха, ни жалости. Помните шестое правило кошачьего преуспевания. То тут, то там на шоссе встречаешь котов, которые хотели испугать автомобиль. Теперь они лежат и ждут, когда их соскребут со асфальта. А других технических приспособлений, которыми пользуются люди, мы поговорим в следующей главе. Остаётся добавить Что по мнению некоторых кошек, недалёк тот день, когда мы сами научимся водить машину, и автомобили больше не будут представлять для нас смертельную угрозу. А пока, если вам дорога жизнь, ходите по тротуару. Бытовая техника на службе у кошек. Домашние технические диковинки ведут себя как живые. Взять хотя бы включённый пылесос, Можно сколько угодно успокаивать себя. Ничего страшного, это же просто такая штуковина, которой собирают пыль. Все равно, в глубине души вы убеждены, что это жуткое чудовище, которое только и думает, как бы засосать ваш хвост. Найти общий язык с бытовой аппаратурой для самостоятельного кота – пара пустяков. Надо лишь научиться ею пользоваться». К счастью, неудобные переключатели, которые так трудно повернуть, и крутящиеся телефонные диски отошли в прошлое. На смену им пришло кнопочное управление. Хотите позвонить в другой город? Желаете записать на видеомагнитофон мультик про Тома и Джерри? Нет, ничего проще. Ткните лапой кнопку другую и готово. Уютнее всего вы наверняка чувствуете себя на кухне. Вот с кухни мы и начнем.